сон. Ночь над степью и в небе луна. Под её светом река, словно лезвие сабли, которую кто-то бросил на чёрное лохматое одеяло. Ни ветра в степи, ни звука, даже птицы ночные молчат. Не бывает такого. А вот сейчас вот так. «Ищешь нас?» — тихий голос сзади. Или не сзади, а в моей голове. «Нет, я даже тёплое дыхание чувствую на шее у себя, но вот обернуться почему-то не могу». «Ищу. Только вас ищу». Отвечаю я таким же шепотом, словно боясь распугать эту удивительную тишину. «И знаешь дорогу к нам?» «Знаю», — отвечаю я. «Думаю, что знаю». «Не ошибись. Настоящая дорога одна, а вот ищешь ее не ты один». «А кто еще?» Тихий вздох за спиной. «Не ты один», — повторила она. «Не только ты». Тот, которого мы знали. «А кто ещё?» — снова повторил я. «Святой человек, с которым я говорил, сказал, что кто-то к вам идёт, но больше ничего не сказал. Кто к вам идёт?» «Глупый вопрос. Тебе ответ ведом лучше». Зашуршала трава, и она ушла, оставив меня одного смотреть на реку. А я всё всматривался в темноту, селись разглядеть дорогу и того, кто шёл по ней тогда. И так и не разглядел. «Темна была ночь».